Глава 4. Вообще в машине у смазливца было хорошо. Салон чистый, обтянут светлой кожей, с вкусным запахом. Печка приятно дула тепленьким на коленки. Музычка звучала успокаивающе, а сам Дима помалкивал. Смотрел на дорогу и даже на телефонные звонки не отвлекался. Хотя звонили ему часто. Прикрепленный на торпеде телефон то и дело вспыхивал входящими в беззвучном режиме дима просто косился на него и возвращался к роли правильного водителя не отвлекающегося от дороги со скуки я тоже начала смотреть на экран когда он загорался в очередной раз почему то звонки были только от абонентов с женскими именами зануда оля высветилась пять минут назад силиконовая жанна через минуту ася тать в ночи сразу за жанной последняя меня особо заинтересовала интересно Что за Ася такая, что хмырь ее как окрестил? В три часа подъедешь к юристу в офис. Это уже мой телефон пиликнул входящим сообщением от Толика. Следом еще одно. Со скидкой 30% выплатишь мне за квартиру. Увидев сумму, которую бывший захотел за мою квартиру, я не выдержала. От всего сердца рявкнула. Вот дерьмо! И почему-то посмотрела на Диму. Он нервно дернул щекой и скосил на меня глаза. Ничего не сказал, но недовольно поджал губы и покрепче сжал руль. «Надо же, нежный какой! Слово грубого при нем не произнеси!» «Позвольте узнать, Анатолий, откуда у вас взялся столь непомерный аппетит и жадность до чужого добра?» Настучала бывшему в ответ, добавила в конце неприличное слово и отправила. Отключила телефон, чтобы этот мужчина не начал мне названивать, и уставилась в окно на унылые осенние пейзажи такие же серые, как мое настроение. Нет, такую сумму, что запросил Толик, мне до Нового года не собрать, даже если начну совершенно новую жизнь на новой работе с отличной, тоже новой зарплатой. Можно, конечно, у Мирки попросить, она не откажет, но у нее мама болеет, там на лечение требуется денег дофигища. А с Янисом у них пока непонятки в отношениях, то ли будут вместе, то ли нет. Так что на его помощь она не рассчитывает. Как всегда сама, все сама. Поэтому у нее просить денег не буду. Мирослава тоже домовская, как и я. Мы с ней там и подружились, хотя она на три года младше. Мирка такая нежная девочка была, когда к нам пришла. Домашняя совсем, хотя никогда в семье не жила. Но тот детский дом, откуда ее перевели, был не чета нашему. Там детей, похоже, любили. Вот Мирка и выросла нежным цветочком, которые в нашей клоаке затоптали бы насмерть. Мне тогда всего семь было, когда я ее первый раз увидела, перепуганную, бледную. Она стояла в вестибюле, прижимала какого-то потрепанного зайца к груди, а Вовка Сахомин толкал ее в плечо и зайца отбирал. Мирка не давалась, пыталась отмахиваться. Четырехлетка от восьмилетки отбивалась. До сих пор помню, как у меня все сжалось в груди, когда это увидела ни о чем не думая, налетела на Вовку, сшибла с ног, напинала и пригрозила, что в следующий раз убью, если к этой девчонке полезет. Другие дедомовские от Мирки не сразу, но тоже отстали, потому что меня боялись. Я всегда здоровая была, рослая, физически сильная. И характер, как у того динозавра, Тирекса. Мы про этих тварей фильм в дедоме смотрели, и ко мне надолго прилипла кликуха Тирекс. Мирослава, конечно, тоже всему научилась постепенно. Драться до крови, почти насмерть, не спускать обиды, за себя до последнего бороться. Но так и осталась тихой заучкой. Все время книжки листала и меня заставляла. Сама-то она в четыре года уже читала вовсю, а я в семь по слогам еле-еле умела. Мирка меня тогда научила и все годы нашей дружбы чуть не силком заставляла читать разные умные книги. Это благодаря ей я и школу нормально закончила и дальше образовываться пошла. Мне, как домовской дали квоту на поступление в медицинский колледж. Закончила его и много лет медсестрой работала. Мне было 16, а Мирке 13, когда ее забрали из детдома. Не удочерили, нет, взяли под опеку. Анна Сергеевна была не замужем, поэтому удочерение было невозможно, только опекунство. Но Мирка ее сразу стала мамой звать а ее родителей — бабушкой и дедушкой. Я Мирославе тогда жутко завидовала. Понять не могла, почему кому-то все, и маму, и бабушку с дедушкой, и собственную комнату. А мне, как всегда, ничего. Долго после этого отказывалась с Миркой общаться. Дико злилась на нее и на весь мир, такой неправильный и несправедливый. Но через несколько месяцев вдруг поняла, что суть не в том, что правильно и честно. Суть в том, что в мире все делится поровну. Одному бублик, другому дырка от бублика, и ничего с этим не поделаешь. Или ты это принимаешь и спокойно живешь дальше, зарабатывая себе на бублике, если тебе изначально досталась дырка, или сдохнешь от зависти к более удачливым. Только приняв это, я начала отвечать на Миркины звонки, и мы снова стали дружить.